Глава двенадцатая. Вика. Просыпаюсь утром от ощущения, что на меня кто-то смотрит. Буквально прожигает взглядом. Поднимаюсь на кровати и тут же распахиваю глаза, и сон сразу проходит. В комнате на кресле у стены, прямо напротив кровати, сидит тот самый мужик. Брат Ильдара. Если это, конечно, правда. Взгляд у него такой тяжелый, меня всю пробирает от него. Хорошо, что я успела натянуть на себя одеяло под самый подбородок, и он не увидит моих мурашек от страха. Да, я его боюсь. В чужом доме с чужим мужиком надо было бежать. но ну, хотя бы попробовать. «Долго спишь», — недовольно произносит мужик, бросая взгляд на часы на запястье. На нем уже белоснежная рубашка и костюм. И весь такой холеный. И я. Представляю, как я выгляжу после сна. Хотя, не плевать ли? — Я так понимаю, ты не работаешь? — говорит он ровным, но от этого еще более страшным голосом. — Значит, займешься поиском работы. Сегодня же. Я не Эльдар. Содержать тебя не собираюсь. Хмыкает и взглядом скользит по мне. Вернее, по одеялу на моем теле. Я не могу работать полный день. Я хмурюсь и поправляю одеяло я учусь еще одна бровь мужика резко дергается вверх учишься врешь щурится и впивается в меня взглядом не вру я ладно сам узнаю отмахивается он жить будешь здесь но так чтобы я тебя вообще не замечал уяснила будешь мешаться под ногами я не собачка чтобы мешаться под ногами бручу я мужик вдруг резко встает, так что я даже инстинктивно дёргаюсь назад, смотрю на него приближающегося ко мне он подходит совсем близко и теперь я вынуждена смотреть на него снизу вверх. я то все еще сижу на кровати. мужик хмурится, кладет мне на голову свою лапищу и сразу же сильно сжимает волосы ай больно хватаю его за запястья. «Слушай меня внимательно, Вика», — говорит он, чуть наклоняясь и задирая мою голову вверх. «Не мешаться под ногами — это означает жить так, чтобы я тебя вообще не замечал. Это означает не перебивать меня, когда я заговорю с тобой. Это означает сидеть как мышь в своей комнате и не портить мне личную жизнь. Если бы ни слово «брату», таких, как ты, пользуют один раз и выбрасывают». Но тебе повезло. Ухмыляется и выпрямляется. Я сделаю из тебя человека, раз родители не смогли или не хотели. Никаких дружков. Никаких тусовок. Сидишь и читаешь учебник. Поняла? Молчу. А если мне не понравится твое поведение, или я увижу, что ты не хочешь перевоспитываться, то... Что? Вырывается у меня, когда я чувствую, что хватка на моих волосах ослабевает. «Лучше тебе не знать, Вика, что...» «Ильдар был моим братом, но даже ради его памяти я не буду терпеть дуру и блять у себя дома, ясно?» Опять больно дергает. «Ай, да блин! Отпустите, больно же!» «Я не слышу ответ, ясно?» «Да ясно, ясно!» Зло я, пытаясь мотать голову, чтобы освободиться. «Вы меня без волос оставите, и тогда я точно никуда не смогу ходить! Отпустите!» Не так просят Вика, ухмыляется он. Не так. Отпустите, пожалуйста, сижу я с ненавистью, глядя на него. И он отпускает, но отталкивая меня от себя, поправляет часы на руке. Обращаться ко мне будешь, Ренат Муратович. Повтори. Ренат Муратович, бурчу я. Вот так, довольно ухмыляется. Уже лучше. А что, Вика? — Думаю, не все потеряно. Сделаю из тебя человека. — У меня вопрос, — говорю я. — Не так, Вика, не так, — качает головой. — Ренат Муратович, — с издевкой произношу я, — можно задать вопрос? На холеной роже расплывается улыбка. — Задавай. — Сколько я у вас тут жить-то буду? Неделю? Месяц? «У меня же есть квартира, есть своя жизнь. Вы же понимаете, что мы абсолютно чужие люди. И вообще, это странно, вам не кажется? Мне двадцать лет, и у вас ведь нет прав удерживать меня». «Удерживать?» — удивленно приподнимает бровь. «Ну что ты, Вика, какое еще удержание? Ты же сама по своей воле тут живешь». «Теперь моя очередь удивляться». «У тебя всегда есть выбор». Слишком мягким голосом продолжает он. «Остаться здесь и слушаться меня? Или...» Берет паузу, и улыбка сходит с его лица. «Или в тюрьму пойдешь?» с -с -с -с, блять! блядь!» Сжимает пальцами переносицу и хмурится. «Ты по-нормальному не понимаешь?» Зыркает на меня. «Либо живешь тут и делаешь, что я говорю, либо, блядь, шуруешь в колонию. Ты уже три дела наворотила. «Или я еще чего-то не знаю?» Наклоняется, и я вся сжимаюсь от страха. Он и правда сейчас очень страшный. В глазах такой блеск. «Теперь все понятно?» Хватает меня за подбородок и трясет. «Да!» — выкрикиваю я. «Мне сегодня в институт надо. Можно, Ренат Муратович?» «Можно!» — не говорит, а он. «После института сразу домой». Вечером твои вещи привезут. Все. Опять толкает меня от себя, и я потираю подбородок. Захват был сильный. Мужик разворачивается и идет к двери, но потом, как будто что-то вспоминает, оборачивается и достает из кармана пиджака телефон, бросает мне на кровать. Твой телефон. Беру аппарат. И правда мой, но как он у него оказался? А, он его вытащил у меня. «Ну что за гад?» «Вы мой телефон проверяли?» Спрашиваю строго. «Да», — ухмыляется он. «Я же сказал, полный контроль. Привыкай, Вика. Жизнь уже не будет прежней». С издевкой смотрит на меня, а потом хлопает дверью.